Рецепт второй. Спагетти коль ранчетто, которые Александра чуть не приняла за пасту с лягушками в ресторане в Перудже. Спагетти с ранчетто – традиционное блюдо умбрийской кухни. Термин ранчетто или прогорклый относится к легкому привкусу, типичному для жареного окорока панчетто или свиной щековины, используемого в приготовлении. Как и все популярные рецепты, это блюдо состоит из простых ингредиентов, предлагаемых землей Умбрии – свежих помидоров, сыра пекорино, панчетты и большого количества майорана, который придает характерный аромат. Свежий майоран добавляется в самом конце приготовления, чтобы не потерялись его вкус и свежесть. Хотя в названии блюда присутствует слово «спагетти», Пасту для него в Умбрии готовят вручную, и эта паста похожая на крупные спагетти, состоящие только из воды и муки, называемая умбричелли. Это блюдо на столе – дань самой настоящей, народной, традиционной кухне Умбрии. Ингредиенты. Одна белая луковица, оливковое масло для обжарки, 200 граммов бекона, панчетты или свиной щековины, гуанчали. 400 г очищенных помидоров, соль и перец по вкусу, 400 г спагетти, 1-2 веточки майорана или по вкусу, тертый овечий сыр пекорино для подачи. Готовим. Ставим большую кастрюлю с подсоленной водой на огонь. Режем мелко лук и кладем в большую сковороду. Добавляем немного оливкового масла. Когда лук обжарится до прозрачности, добавляем нарезанный кубиками бекон. Даем ему подрумяниться несколько минут, затем добавляем очищенные помидоры, нарезанные крупными кусочками. Готовим на слабом огне около 10 минут и приправляем солью и перцем. Тем временем отвариваем в закипевшей воде спагетти до состояния альденте. Когда соус приготовится, добавляем туда мелко нарезанный свежий майоран, можно заменить сухим. Сливаем воду со спагетти. Добавляем пасту в соус и оставляем на плите на несколько минут. Подаем блюдо горячим, посыпав тертым овечьим сыром по вкусу. Блюдо не рекомендуют сохранить, его съедают свежеприготовленным.